Суматошный день. «Товарищ Колосова, дед тебя зовет», сказал вошедший в комнату рабочий весь заиндевелый. «Что случилось?» спросила Вера. «Работа на радиостанции приостановилась. Почему? Грунт никакая силы не берет, не говоря о кирке и лопате. Динамитный патрон закладывали. Не берет». «Вот она, мерзлота-то», сказал Пелькин, кемнув головой Игнату. Промерзлый слоистый сланец, хуже гранита, который месяц бьемся». Попробуй тут в земле кабель проложить. Идем, что ли? Посмотрим. Дед уже издали, увидав Колосову, начал кричать. к мы никогда не кончим золотца. Шутка сказать. Еще и фундаменты не заложили. Даже ров не вырыли. Работы еще сколько. А уже застряли. А к началу навигации надо станцию. Во что бы то ни стало пустить. Возле ям стояли рабочие, повесив головы, словно над могилой. Игнат заглянул в одну из них. Рабочий стукнул киркой по краю. Железо зазвенело. Хоть бы маленький кусок отвалился Тут не патрон дирамитный закладывать надо А целую бочку Сказал рабочий хмурясь. А кирка совсем ни к чему по здешнему грунту В жизни не видал такого Так что же тут думать Закричал Игнат громовым голосом Бочку так бочку Зачем же дело стало Давайте ваши патроны Давай динамиту, пероксерину, аммоналу. Закладывай шнур Или как там у вас называется Сверли дыру одним словом Руби, коли Все засмеялись. Бурная энергия Игната передалась другим. Рабочие зашевелились, принесли патроны, начали закладывать. «Закладывай еще! А ну еще!» – командовал Игнат. «Еще! Еще!» Когда приготовления были окончены, у ямы остался один запальщик. Все отошли далеко в сторону. Через несколько минут грянул такой взрыв, что людей едва не свалило с ног волной воздуха. Из ямы вырвался, как из кратера, столб дыма, щебня, кусков камня. не упали на землю, как рабочие уже бросились к яме. На месте взрыва зияло большое отверстие. «Вот это да!» — сказал тот же рабочий. «Ну вот, а ты говоришь, в том ему!» — отозвался Игнат. Дед Мороз тряс руку Игната. «Спасибо тебе, золотце!» — раскачал наших ребят. «Теперь пойдет!» — вижу, что пойдет. «А радиостанция велика будет, дед?» — спросил Игнат. Верховский совсем расплылся от улыбки. Его большой нос горел багрянцем, очки сверкали. первоклассная станция будет. На тысячу киловатт в антенне. Радиомачта сто метров высоты. Все суда на море наши метеорологические сводки слушать будут. Вся Сибирь и Канада и в Штатах. На метеорологической станции и радиостанции у меня десяток человек работает И довольно. А такими делами ворочаем. Ребята подобрались хорошие. Взять хоть радиста Грунина. Прям талант. Ведь тут мало радиотехнику знать. На севере радисту приходится быть исследователем, экспериментатором Природа тут для радиоволн таких электромагнитных сетей, ловушек, барьеров понаставляла, что не всякий радист сквозь эти дебри и волчьи ямы свою волну проведет. Есть такие места, что ни на длинный, ни на короткой не проедешь, и принимать нелегко, шумит, трещит полярный эфир, магнитные бури сумбур в эфире делают. Тут радисту комбинировать приходится и волны, и мощность, и часы, и дни приема, тут изобретательность, находчивость, тут сметка нужны. Отойдем. Наши артиллеристы вошли враж. Опять заложили бочку. Ну, а шарики ваши как летают? Дед залился мелким смехом. И про шарики слыхал, спросил он. А -а -а, да шарики летают. Летают золотцы. Я эти шарики во времена Оны с самим Павлом Александровичем пускал. Я только маленько приспособил их к нашим условиям. И он... С увлечением начал рассказывать Игнату о молчановских шарах-зондах, пускаемых в верхние слои атмосферы, для автоматической записи метеорологических данных. Привезной шар далеко и высоко не пустишь, а свободные там неудобно», — говорил он. «Что выпустишь их, а где упадут, неизвестно». В населенных местах это небольшое неудобство, народ стал культурный, найдет и по адресу доставит. Мало шаров не возвращалось, разве какой упадет в болото или в лес, на вершину дерева, и никто не увидит его. А в тундре? Какой народ? Кто найдет? Кто принесет? Снегом заметет и все. Крышка. Вот я и придумал маленькое усовершенствование. Усовершенствование это заключалось в том, что шар-зонд мог подниматься на заранее рассчитанную высоту, где он разрывался. Благодаря тяжести прибора шар-зонд падал на землю почти вертикально. Самый сильный ветер относил шар лишь на незначительное расстояние. Перед самой землей раскрывался парашют, и зонд плавно опускался. Аппараты не разбивались. Кроме того, на зонде горела небольшая лампочка, питаемая батарейкой. По свету лампочки можно было следить за падением шара и легко найти его на земле. На полюс холода в Верхоянск надо бы молодых стратонавтов посылать. Там почти такой же холод, как в, стра в стратосфере. В Верхоянске почти 70 градусов холода бывает. Это холоднее, чем на высоте 18 километров. И у нас немногим теплее. Я так считаю. пять градусов холода, значит мы взлетели на 10 километров. 60 градусов на 12. Зато на высоте 18 температура сразу повышается. Выше 50 километров много озона, который сильно поглощает солнечные лучи. «Англичанин Эпплтон предполагает, что на высоте 300 километров летом должно быть девятьсот градусов по Цельсию. Каково? Там, наверное, сейчас жара, а мы тут с морозом боремся». Дед долго еще говорил бы, но ему помешали. Прибежал рабочий и сообщил. К новой стройке приполз полузамерзший человек, как будто бы американец. Его осторожно отогрели и отнесли в больницу, но врач говорит, что руки и ноги сильно отморожены. «Как бы ни пришлось ампутировать». «Кто он? Откуда? Кто такой?» – слышались вопросы. Больной очень слаб и еще не может говорить. Его отпаивают теплым молоком с коньяком. Впрочем, одно слово он выговорил. Что-то вроде аэроплейн. «Так», – многозначительно сказал дед. «Этим все сказано. По-видимому, американский аэроплан потерпел аварию. Вот она, метеорология-то. Сунулись в воду, да не зная броду. Американские рекордсмены В Соляске или Канады, наверное, летели». «Надо немедленно послать наш самолет на поиски разбитого аэроплана. Быть может, кто-нибудь остался в живых?» Сказал Пелькин. Дед кивнул головой. «Нелегко найти в полярную ночь, да и не знаю, где искать. Не лучше ли подождать, пока придет человек в себя, расскажут толком?» Верховский, Пекин, Игнат, Вера отправились в больницу. Они услышали, как на аэродроме загудел мотор. Большой аэроплан с сильным прожектором поднялся над ледяным городом и направился на северо-запад. Встретили Симакова. Он сказал им, что был в больнице, видел американца. Тот уже пришел в себя и объяснил, где случилась авария. Недалеко от Челюскина. Наш летчик отправился на поиски, но едва ли он поможет кому. По словам больного, второй спутник убит. Сам он каким-то чудом уцелел, увидел далекое зарево, огни Челюскин, и добрался. Паску. В этот суматошный день случилось еще одно происшествие. На окраине города загорелись сараи. С лесоматериалами. Быть может, кто-нибудь обронил огонь из трубки. Мороз стоял как на двадцати километрах высоты. Тушить было очень трудно. Вода замерзала, не долетев до огня. Приходилось совсем близко подтягивать шланги к огню. Несмотря на то, что шланги были окутаны слоем холодно-непроницаемой ткани и походили на бревна, в некоторых шлангах вода замерзала. — Хорошо еще, что водопроводные трубы не лопаются, — сказал Игнат. Верховский, стоявший возле него и наблюдавший за тушением пожара, махнул рукой. И трубы лопаются, вода замерзает. Это же несчастье. Тут инженеру, строителю переучиваться надо. Физику холода изучить на все сто процентов, словно на иной планете. За что не возьмись, делай поправку на холод, да на мерзлоту. «Вот Верочка, она прямо больна этой самой мерзлотой. Честное слово, я даже боюсь за нее. Ведь все расчеты, все строительные нормы, весь опыт в других широтах создавались. Никогда еще не было на Крайнем Севере такого огромного строительства. Ошибки неизбежны, а она уж больно близко к сердцу. Все эти ошибки принимает». Игнат смотрел на пожарных. «А знаете, о чем я думаю?» – сказал Игнат, глядя на огонь. «Вы правы, тут всему переучиваться надо, все создавать по-иному. Вот и огнетушение». Тут надо придумать что-то иное. Надо горячей водой тушить. Да-да, нагревать электричеством. Придется и об этом подумать. «Эй! Эй!» — закричал Игнат, вдруг заглушив гул голосов и треск пламени. «Давайте на этот склад больше воды. Растаскивайте доски». И он рванулся в гущу копошившихся возле пожара людей. «Ну, идем, что ли? Без тебя справиться», — сказал Верховский, дербая Игната за рукав. «Куда идти? Зачем?» — спросил он еще возбужденным, охрипшим голосом. «Идем, — говорю». «Идем!» – настойчиво повторил Верховский. «Я тебе кое-что поинтереснее пожара покажу!» Игнат еще раз взглянул на догоравший штабель бревен, другие удалось отстоять, Сдвинул меховую шапку со вспотевшего лба и неохотно ответил. «Ну что ж, идем, дед, но только если не интересно...» «Интереснее ты еще никогда не видел!» – уверял Верховский. «Как для кого?» Верховский легко и быстро зашагал вперед. Они направились к брошенной строительной площадке, где была обнаружена в подпочве большая линза льда, сохранившаяся со времен ледникового периода. Электрические фонари ярко освещали площадку. Среди бугров земли и ледяных осколков двигались люди. Визжали буровые машины, скрежетали экскаваторы, ворочали длинными шеями, щелкали пастью ковшей, заглатывавших мерзлый грунт. «Что это?» – удивился Игнат. Радио, «Работа идет на полный ход? На линте?» «Нет, видно, мерзлота свела с ума нашу веру». Верховский только посмеивался. Когда подошли ближе, он сказал. «Тут уже не вера орудует. Помнишь, нашел я кости, шерсть мамонта? Я тогда же телеграфировал о находке Академии наук. И вот, как видишь, теперь тут палеонтологи работают. Докопались до двух мамонтовых туш. Одна целехонькая. Ну, мамонты – это еще не Дима. Наши ученые нашли здесь такое. диво. что, ахнешь!» «Идем сюда!» И Верховский махнул рукой в сторону нового иглу. Сильно нагнувшись, они вошли внутрь куполообразного снежного здания. В зените потолка горела ртутная лампа, ярко освещая оледенелый небосклон. Игнат оглянулся и увидал на снежной лежанке человека среднего роста, очень широкого в костях, с подогнутой левой ногой и откинутой правой рукой. Большой палец руки сидел значительно ниже, чем у современного человека. Смуглое лицо с широким носом и толстыми губами. Узкий покатый лоб с сильно развитыми надбровными дугами, сливающимися над переносием в большой надбровный валик. Большая крепкая челюсть со срезанным подбородком. Длинные густые поклеобразные волосы до плеч. На теле звериная шкура. На ногах грубо сделанные кожаные полусапоги. Часть обнаженных ног и грудь покрыты густыми волосами. Возле откинутой руки лежит каменный топор. Игнат застыл от изумления. Так и нашли. С топором. Тихо, почти шепотом сказал Верховский. Понимаешь, человек ледникового периода. В полной целости и исправности. То есть в сохранности. Вот, вот так находка. С волнением произнес Игнат. «Находка первый сорт», — отвечал дед. «Когда-то один ученый, заведующий мерзлотной лабораторией Геологического института Академии наук, мечтал. Вам мне живет уверенность, что со временем мы обнаружим в вечной мерзлоте и неразложившиеся трупы людей, современных мамонтов. И если череп неандертальского человека возбудил интерес во всем научном мире, то какой же будет подъем научной мысли, когда мы обнаружим неразложившийся труп первобытного человека? И вот нашли, обнаружили». Представляешь, какой шум поднимется теперь во всем научном мире?